День Богемской В Питер Нонна приехала утром. Как именно собирается действовать Вика, было непонятно. Но можно не сомневаться, та поехала в Петергоф. В голове постоянно крутились разные варианты, и ни один не казался реальным. Вика все-таки не дура, и прямо впасть к аллигатору не полезет. Значит, бродит где-то рядом. Возможно, пытается разузнать у жителей поселка Насчет прислуги, чтобы попытаться выйти на кого-то из них. Нет, это опасно. Сразу обратить на себя внимание. Значит, решила следить за домом. Тоже рискованно. На каждом сантиметре по камере и девчонку срисуют в один миг. Не понимать этого Вика не может. Что тогда? Пошла к участковому и написала заявление. Этот вариант самый фантастический, но он не исключен. Впрочем, нет. Вика отлично понимает, что в полицию идти не с чем. Да и незачем. Что полиция против Вельского? но она нашла в интернете карту поселка, неподалеку от которого построил свой дворец Вельский, и стала составлять маршрут своего движения. Она выйдет из такси у крайнего дома и пойдет к магазину. Все пути в поселках ведут именно к нему. Возможно, услышит что-то или увидит кого-то. Вдруг беглянка толчется там же, в надежде что-нибудь разузнать. Вполне может быть. Кураж погони уже прошел, к дому Вельского не подступиться. Вот Вика и кукует где-нибудь, не зная, что предпринять. Эта мысль немного подбодрила. Только бы Вику не заметили люди Вельского. Вообще, если судить объективно, она не умнее Вики. Полетела спасать, не имея никакого реального плана и даже представления о том, Как будет это делать? Вот уж точно. Старый, что малый. Дальше раздумывать стало невозможно. Такси остановилось возле остановки, и Нонна, расплатившись, вышла. Крайний дом стоял в метрах в тридцати. И Нонна, поправив рюкзачок, потопала навстречу судьбе. На пятом по счету доме она поняла, что поселок пуст, и вспомнила, что на календаре понедельник. Оставалась надежда на магазин. И Нонна ускорила шаги. Кроссовки, в которые были вставлены протезы, покрылись грязью после недавно прошедшего дождя. Но дышалось легко, а потому шагала она довольно бодро, стараясь не подпрыгивать, чтобы никто не обратил внимания на странную походку незнакомой тетки. До магазина оставалось метров десять, когда мимо нее проехал черный джип. Почему-то Нонна сразу поняла, что в машине люди Вельского. Повинуясь импульсу, предостерегающему человека об опасности, Нонна свернула с дороги и двинулась за ними по узкой тропинке, тянувшейся вдоль палисадников. Сначала она решила, что автомобиль направляется к магазину, но он проехал дальше и остановился возле одноэтажного дома, выкрашенного в голубой цвет. Он отличался от остальных тем, что полисадник не выглядел ухоженным. Наоборот, по самые окна зарос травой и сорняками. Однако в доме жили. За забором стоял пыльный Рено, а на перилах грелся толстый рыжий кот. Все это она увидела за секунду, пока торопливо шла за джипом. Между тем из него вышли трое и направились к крыльцу. За те несколько минут, что они были в доме, но Нонна успела шмыгнуть в открытую калитку и затаиться в чепыжах. Сидеть на корточках, когда ноги в протезах, было ужасно неудобно, и она привычно встала на четвереньки. То, что случилось потом, не снилось ей даже в самых кошмарных снах. Из дома выволокли Вику и затолкали в машину. Больше всего Нонну поразило, что девочка не кричала, не билась, не пыталась вырваться и убежать. Свесив голову, Вика мешком висела между двумя амбалами. И на миг в голове Нонны мелькнула мысль, что она не живая. Но когда начали запихивать в джип... Века все же подняла голову. «Жива!» — выдохнула Нонна. Черный джип давно умчался в сторону особняка Вельского, а Нонна, совершенно обессилев, все стояла на четвереньках в густой траве. Через несколько минут в голову, наконец, ударила паника. Стало невозможно дышать. Нонна скрючилась, хватая ртом воздух. Перед глазами все поплыло. Еще немного — и ее бастошнило. Допустить подобную слабость было никак нельзя. Поэтому она встала и поковыляла к калитке. Но уже взявшись за скобу, вдруг резко развернулась и пошла назад. Дверь дома по-прежнему была не заперта. Войдя, она остановилась, прислушиваясь, и ей показалось, что в дальней комнате раздаются какие-то звуки. Она решительно направилась туда, И обнаружила женщину, лежащую на кровати. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять. Перед ней парализованная. Огромными черными глазами она с ужасом смотрела на Нонну, не в силах вымолвить ни слова. «Здравствуйте!» Как можно спокойнее произнесла Нонна, не подходя к кровати. «Кто вы? Что вам надо?» Голос женщины звучал довольно громко. Речь была четкой и раздельной. «Не бойтесь меня, я врач», стараясь не напугать, сказала Нонна, не двигаясь с места. «Где Егор?» «Егор, ваш сын?» «Да». «Где он?» «Я не видела его». «Но из дома только что вывели девушку. Кто она?» «Егор сказал знакомая». «Куда ее увели?» «Он сказал, что она тут побудет». «К вам заходил кто-нибудь?» Заглянул какой-то человек, но ничего не сказал, поглядел только. Я слышала шум. Зачем им девушка? — Не знаю, но хочу ее найти. — Что говорил вам сын? — Больше ничего. Он не рассказывает много. Он работает у Вельского? Кем? — Садовником. — Кем? Растерялась Нонна, невольно делая шаг вперед. Женщина вцепилась в край одеяла, в глазах. Снова заплескался страх. «Простите, как к вам можно обратиться?» Замерев на месте, спросила Нонна. «Лидия Сергеевна, вы правда врач?» «Да. Но сейчас мне нужна девушка. Могу я посмотреть, не оставила ли она записку? Она в кухне сидела, когда пришли эти люди». Никакой записки в кухне не было. Но под столом... Нонна нашла скомканную бумажную салфетку и почему-то зацепилась за нее взглядом. Подняв, развернула и обнаружила небрежно или торопливо нацарапанный карандашом номер телефона. Вернувшись к Лидии Сергеевне, она спросила, чей он. «Не знаю, но это Егор писал, его почерк». Помедлив, Нонна набрала номер. «Слушаю», — ответил низкий мужской голос, И каким-то непостижимым образом Нонна поняла, что этот человек носит на плечах погоны. Она вышла из комнаты и плотно закрыла за собой дверь. «Говорит, Нонна викентьевна Богемская», — четко произнесла она. «Я звоню из дома Егора. Этот номер оставил он». Несколько секунд собеседник молчал. Потом Нонна почувствовала, что настороженно спросил. «Рогов поручил что-то передать?» «Ничего. Его нет здесь. Но здесь была моя... дочь. Ее схватили люди Вельского. Как только прозвучала фамилия Вельский, голос неизвестного изменился, стал жестким. «Рогов где?» «Не знаю, но девушка была с ним. Теперь ее похитили. Оставайтесь на месте и ждите. Буду через час». «И все». Короткие гудки. Нонна вернулась в комнату и натолкнулась на напряженный взгляд Лидии Сергеевны. «Скажите, когда вернется Егор?» Лицо женщины исказилось, из глаз потекли слезы. «Лидия Сергеевна, вы не должны волноваться!» Тоном, каким доктора разговаривают с пациентами, произнесла Нонна, присаживаясь на край кровати и щупая пульс. «Ну вот, уже разволновались. Егор будет расстроен. Я считаю, что вам пора пройти обследование. Правда? Держу пари, вы давно не были у врача. Какой толк? Мне уже не помочь. Ну, во-первых, организм нуждается в поддержке. А во-вторых, наука не стоит на месте. На ноги мне все равно не встать. Вы так думаете? Но она подняла брючину и потрясла протезом. Как вам такое? Ого. «То-то и оно. Встанете или нет, но голова у вас работает отлично, речь сохранена, так что еще не все потеряно, как говорят мошенники, когда выманивают ваши последние сбережения». Лидия Сергеевна моргнула. «Шучу. Знаете, когда мне стало совсем не в моготу, я начала выращивать чувство юмора. И знаете, помогло. Не без перегибов, конечно. Я заметила». Улыбнулась Лидия Сергеевна. Мы понимаем друг друга. Удовлетворенно кивнула Богемская, доставая телефон. Через час в дверь дома постучали. Вы мне звонили. Ответил густой голос, когда Нонна подошла к двери. Назовите имя, которым я представилась. Нонна Богемская. Ответил, не удивившись, стоявшей снаружи. Рада познакомиться. Нонна открыла дверь и увидела. Невысокого худощевого мужчину в футболке и джинсах. «Ничего себе! При таком голосе я ожидала нечто монументальное, похожее на памятник. Это для маскировки», — без улыбки произнес мужчина. «А так я 2 метра ростом и с бородой». Нонна протянула ему руку. «В таком случае в гриме вы мне нравитесь больше». «Горелов». «Наверное, майор Горелов?» «Полковник». Поздравляю! На этом обмен любезностями закончился. Расскажите все, что знаете. Совершенно другим тоном произнес Горелов, заходя в кухню. А у Егора какое звание? Перебила Богемская. Горелов усмехнулся, но ответил честно. Капитан. Ясно? Тогда сообщу, что знаю, где находятся алмазы, похищенные группой Вельского с драги в Перми в 90-х. Горелов ожидал чего угодно, только не этого, поэтому несколько растерялся. «Ну и где же?» «В моей ячейке в банке». Будничным тоном сказала Богемская. И, заметив, как поплыло лицо полковника, ехидно поинтересовалась. «Водички не желаете?» В этот момент в кармане Горелова что-то запищало. «Рация!» — догадалась Нонна. «Товарищ полковник к дому скорая подъехала. Пропускать?» «Это я вызвала, чтобы вывести мать Егора», — шепнула Нонна. «Врач — надежный человек, в МЧС работает. Ее положат на обследование в их госпиталь недели на три». «Как фамилия врача?» «Сомов. Дмитрий Николаевич». «Знаю такого». Кивнул Горелов и взглянул на Нонну с уважением. «Сообразительная баба это богемская». «Я встречу их». Направилась к двери Нонна. «Ни в коем случае. За домом могут наблюдать». «А ваши люди?» «Какие люди?» «Понятно». Скорая увезла Лидию Сергеевну, и Нонна с Гореловым вернулись в кухню. Ее рассказ был коротким. «Позже, если угодно, я поведаю все в красках. Но сейчас думаю только о Вике. Я не соврала. Действительно считаю ее дочерью. Уверен, что в их планы не входит устранение девушки. Они хотят обменять ее на алмазы. «Как они узнали, что Вика находится здесь?» «Егор сказал?» «Это исключено. Скорее всего, они засекли ее в поселке». «Егор? Тоже у них?» «Скоро узнаем». Рация в кармане поперхнулась и зашипела. Горелов поднялся, вышел в коридор и вскоре вернулся с помрачнившим лицом. В особняке Вельского находятся трое заложников. Рогов тоже. «Значит, Климова держат здесь». Вика не ошиблась, но я не понимаю, как могло случиться, что и Егор попался. Сам расскажет. «Вы что ли дом штурмовать собираетесь?» «Это опасно для заложников. Будем думать варианты. Я уже придумала. Закурить есть?» Горелов вынул из кармана пачку. Нонна закинула ногу на ногу и с удовольствием закурила, выпустив дым несколькими кривыми колечками. Она пыталась расслабиться и одновременно собраться. Сигареты в этом деле просто незаменимы. Горелов терпеливо ждал. Я позвоню Вельскому и соглашусь на обмен. Встречу назначу прямо в банке. Отличная идея. Только Вельский не купится. Вельский сейчас в столице. Прямо сейчас он примчаться не сможет. Да он сам все равно бы не полез. Пошлет Борисова, своего ближайшего помощника. «Вы про него знаете?» «У меня было 20 лет. Я изучила весь пионерский отряд». «А почему раньше к нам не обратились?» «Поинтересовался полковник». «Доказательств не хватало». «Кроме того, была и другая причина». «Какая?» — с любопытством спросил Горелов. «Потом расскажу». «Договорились. Но ваша идея все равно не годится». Заложников они в живых не оставят в любом случае. Борисов возьмет алмазы и даст команду на уничтожение. Вы освободите их раньше? В самом деле? Через секунду после начала штурма Борисову позвонят, и он тут же поймет весь расклад. И что, по-вашему, он сделает? Попытается меня убить. Попытается? Не изображайте из себя героя, Нонна Викентьевна. Это глупый героизм. «Вы выдадите мне бронежилет?» «На голову броник не наденешь. Убежать тоже не получится». «Тут вы правы», — усмехнулась Нонна. «На протезах далеко не убежишь». «Не понял», — нахмурился Горелов. Нонна подняла ногу и постучала по валенку. «Понимаете, они не знают про протезы. Уверены, что я инвалид-колясочник». «За двадцать лет этого не выяснили?» Они вышли на меня совсем недавно, когда мы с Викой уже пустились в бега. А насчет коляски им было известно давно, вот и не стали углубляться. Вы так думаете? Иначе они взяли бы меня еще на подходе к поселку. Так я продолжу. Приеду на инвалидном кресле, зайду в хранилище и уйду на своих двоих. Вас увидят, но не сразу догадаются, что это я. У меня будет пара минут». «Я изучила помещение банка и знаю, куда можно нырнуть. Думаете, что успеете?» «Быстро бегать в протезах я не могу, зато отлично умею передвигаться на четвереньках и ползать по-пластунски», — гордо заявила Нонна. В глазах полковника она заметила восхищение и, не удержавшись, добавила. «В цирке работала воздушной гимнасткой, и сальто до сих пор кручу отменно. Это вряд ли пригодится, конечно». Но в банке много столов, стоек, диванов и всяких закутков. Так что найду, куда спрятаться. Удивительная вы особо, Нонна Викентьевна. Но на такое я не пойду никогда. И давайте на этом с вашей идеей покончим. Она совершенно нереальная. Просто, извините, бредятина какая-то. Наверное, у каждого человека есть свой кошмарный сон. Мама рассказывала, что когда работала в школе, Ей часто снилось, будто она приходит на урок голая. И объясняла, самый жуткий страх учителя явиться не готовым к занятию. Типа начался урок, а ты? Голый? Слушая маму, Егор смеялся. А потом и у него появились подобные сны. Один повторялся чаще других. Он вытаскивает кого-то очень близкого и дорогого из боя, разговаривает с ним. А когда сваливает на землю, тот оказывается давно и безнадежно мертвым. Сейчас этот сон повторялся наяву. Он еще не до конца осознал, где находится и что с ним самим. Но прямо перед собой, в жутком синюшном свете, увидел два неподвижно лежащих тела. И это были тела Климова и Вики девушке, которую он оставил дома. С мамой ужас вошел под ребра и закрыл глаза черной пеленой. Егор зажмурился, хотел потереть глаза и только тогда понял, что руки скованы наручниками сзади. С трудом ему удалось оглядеть себя, потому что голова не хотела вертеться. Сразу пронзила ужасная боль, начала стучать в висках, затылки, и, кажется, везде. Подкатила тошнота. Сотрясение. Понял Егор и заставил себя сесть, упершись спиной в стену подвала. Чем то его шандарахнули? И тут же догадался. Так может ударить только приклад. Что же случилось, если вход пошли калаши? Голова раскалывалась, но память все-таки не отшибла. В тот же миг вспомнилось все. Его побег с Климовым, а потом... Побег Климова от него. Но как здесь оказалась Вика? А мама? Что с ней? Егор снова лег и пополз к девушке. Она лежала лицом вниз, поэтому сразу понять, живая или нет, было сложно. Пульс со связанными руками не потрогаешь. И он уткнулся в нее лицом. Тело было теплым. Продвинувшись ближе, Егор услышал... Ровное дыхание и выдохнул с облегчением. Спит. Лежит, связанная на холодном полу, и спит. Или они ей что-то вкололи. Он не сильно боднул Вику головой. Она дернулась и открыла одновременно глаза и рот. «Тихо! Кричать не надо!» предостерег он. «Егор!» выдохнула Вика. Из ее глаз... Мгновенно покатились слезы. — Что с мамой, Вика? — Не знаю. Меня затолкали в машину, увезли. — Сколько их было? — Трое. — С тобой уехали все? — Да. — Выстрелов не слышала? — Нет. — Нет, ты что, нет! — Не кричи, прошу. У меня башка гудит, поморщился Егор. Вика затихла, глядя на него с сочувствием. — Так. «Значит, мама там одна. В лучшем случае она ничего не видела и не слышала. Но только в лучшем. Бедная мама. Сколько она сможет продержаться?» «С ней все в порядке», — заговорила Вика. «Они не тронули ее. Я бы увидела». «Долго одна она не сможет. Значит, надо выбираться». «Как?» — спросила Вика. «Перевернулась на спину Я увидела Климова». «Вовка!» «Да не ори ты, живой он! Нога дергается! Отлежал, поди!» Скривился Егор, ощущая, как у самого занемели связанные за спиной руки. «У вас кровь на шее!» Калашом приложили по башке. Лицо Вики жалостливо сморщилось. «Больно!» Егор удивился. Сама лежит связанная, а беспокоится о нем. «Нет, смешно!» Ответил Рогов. Дал зайти со спины и не услышал. «Баран!» Вика потрясла головой и вдруг взглянула с испугом. «А как они нашли меня?» «Ишь, ты догадалась!» «Спросила бы прямо, не он ли ее сдал!» «Наверняка срисовали еще на подходе к особняку». «А почему тогда я тебя вывел так, чтобы на камерах не засветить?» «На какое-то время они тебя потеряли!» «Ну а когда я вытащил Климова...» Просто сложили два и два. как так вышло, что мы попались? Дружок твой решил, что с ментом ему будет хуже, чем с бандитами. Сбежать от меня решил, представляешь? Рванул я за ним, но ну и всполошили всех. Глупо вышло. Все из-за этого гада! Зло прошипела Вика и с силой пнула Климова под зад. Не бейте только! Вскинулся тот и сел, моргая. «С добрым утром, милый мальчик!» Процедил Егор, испытывая огромное желание добавить этому придурку пару пинков от себя. «Где я?» Все еще не очухавшись, повертел головой Климов и понял, наконец, что в наручниках. «Мамочка!» пропищал он и вдруг тоненько завыл. «Кончай!» — поморщился Рогов. «Не то дождешься!» Но Климов не унимался. Продолжая выть, он упал и, дергаясь, стал ерзать по полу. Испугавшись, что истерика повлияет на Вику, Егор пополз к нему, чтобы остановить, но та опередила. «Вовка, а ты помнишь, что говорила нам Генриетта? Впал в отчаяние, значит, умер. Помнишь? Ответь!» Она подползла к Климову, придавила его собой и стала шептать на ухо. Климов еще немного подергался и затих. Егор смотрел во все глаза. А девочка не так проста. Умная девочка. На такую можно положиться, если удастся придумать, как вырваться. Второй раз это сделать будет труднее. Но ведь он в отчаяние впадать не собирается, значит, шанс есть. Даже не так. Вырваться надо обязательно. И он придумает, как это сделать. Другого выхода нет. Только бы с мамой ничего плохого не случилось до его возвращения.